Глава 5 Несколько дней пролетели словно одно мгновение. Вдобавок ко всему, в её спальне обнаружился полнейший разгром. На полу валялась покорёженная клетка, в которой она когда-то запирала Стивена. Подушки и одеяло были скинуты с кровати, пух разлетелся во все стороны. Стеллаж с книгами перевёрнут, а сами книги разодраны в клочья. Киара была раздосадована. Снова просить Амоа помочь восстановить книги и вернуть комнату в первоначальный вид? Почему все вечно упирается в этого дракона? В первый раз увидев, что случилось, она прошла внутрь, поднимая более-менее целые книги и складывая их то на кровать, то на стоящий у стены туалетный столик. Можно было бы поднять все магией, но она опасалась, что так перепутает вырванные листки» конце концов, оценив масштаб работы, она заперла дверь спальни магией и на какое-то время перебралась в соседние покои. Пока были дела поважнее. Часть заговорщиков удалось выявить сразу. Те охотно сдавали своих в обмен на то, чтобы их казнь заменили пожизненной ссылкой. Нужно было еще допросить Ирила, чтобы узнать имена последних скрывающихся изменников или убедиться в том, что таковых не осталось. Киара оттягивала этот момент как могла, погруженная в бесконечную суету и заботы. Первым делом она попыталась отыскать место погребения родителей и сестры, но, как ей сообщили, когда в том крыле замка тушили пожар, обгоревшие тела, вынесенные из их спальни по приказу бывшего хранителя оружия, снова придали огню. Пепел развеялись северные башни над городом. Узнав это, Кая поднялась туда и ещё долго смотрела вдаль, представляя, как ветер подхватывает чёрную пыль и уносит прочь. От открытого окна тянуло морским ветром и солью. Сердце сжималось от тоски, на глаза наворачивались слёзы. Она была так близка к их спасению, оставался всего один шаг. Вот только когда она сделала этот шаг, земля под ней провалилась, и она полетела прямиком в пропасть. Все эти дни Амоа был рядом. Он был вежлив, терпел ее извительность и помогал. Но между ними все равно оставалась холодная отстраненность, хоть не пытался преодолеть ее изо всех сил. Киара старалась этого не показывать, но она все равно продолжала злиться на него, на ту пустоту которую оставил в душе его поступок. Она изо всех сил боролась со своими чувствами, мешающими мыслить рационально, но это было выше её сил. «Вот ты где, моя королева?» – послышалась сзади. Лёгок на помине, прокомментировала внутренний голос, но вслух она ничего не сказала. «Удалось обнаружить ещё несколько человек. Что прикажешь с ними делать?» Кая еще раз вдохнула морской воздух и захлопнула раму. «Я хочу устроить публичную казнь. Все, кто замешан в смерти моих родителей и в попытке убить меня саму, должны быть...» Она запнулась, внутренне содрогнувшись, и в итоге сказала совсем не то, что хотела изначально. «Пусть палач отрубит им головы!» «Ирила с сыном туда же?» На лице Нианса даже мускул не дрогнул, Словно бы они говорили о погоде. Кая поколебалась. «Доставь их в тронный зал», — шепотом произнесла она. «Давно надо было допросить их», — Амоа протянул ей руку. «Буду рад помочь». Киара несколько секунд смотрела на его ладонь, но, не приняв ее, отступила в сторону. «Сначала я сама с ними поговорю». «А ты надевай, Оли. Хочу, чтобы она разобрала книги в моей комнате». Киара сидела на троне, а перед ней на коленях стояли Ирил Нест и его сын Вирон. Седые волосы Ирила были черными от пыли и грязи. В углах губ запеклась кровь, его глаза были потухшими и безжизненными. Лицо Вирона было белым от страха. В рот ему была вставлена какая-то грязная тряпица в качестве кляпа и примотана ремнем, чтобы не выплюнул. Позади неё взад-вперёд расхаживал Стивен, то и дело подлетая в воздух или с сыпля ядовитыми замечаниями. Она бы с удовольствием и принцу вставила в рот кляп, чтобы не отвлекал, но да сомневалась, что это порождение магии его просто не проглотит. Лучше бы здесь был Амуа, он бы легко выудил из чужого сознания всё, что ей надо. Подумав так, Кая резко оборвала себя, мысленно отругав. Нельзя всё время действовать чужими руками. Полагаться стоит только на себя. Совет выступил против неё открыто, и она должна также открыто уничтожить предателей. Или... «Оставьте нас!» — приказала она солдатам. Те молча кивнули, не став спорить. Военная дисциплина армии нравилась ей всё больше и больше. Она даже стала понимать Ирила в какой-то мере, когда тот говорил, что хотел управлять лишь армией, но не всем государством. Куда приятнее иметь дело с жесткой и четкой иерархией, чем с тем гадюшником, каким может быть королевский двор. И главное, куда проще, чем с некоторыми драконами. В сознании промелькнула тень досады и злости за нравности дракона. На руках и ногах отца и сына были кандалы, но Киара все равно была на чеку, готовая в любой момент выпустить в предателей молнию. «Догадываешься, о чем я хочу поговорить, Ирил?» Седовласый мужчина на ее вопрос лишь пожал плечами. «Мне нужны имена тех, кто был замешан в заговоре, всех, кто знал о моем заточении и был с вами заодно». Я все равно узнаю это, но ты можешь сэкономить мне время. Киара нетерпеливо постучала пальцами по подлокотнику кресла. Да что ты с ними нянчишься? Возьми его за я... Заткнись, Стивен! Киара легко отмахнулась рукой от наглого пернатого. Хм, а хочешь, я ему глаза выклюю? Принц спрыгнул вниз, попытавшись, очевидно, состроить умилительную рожицу, но вышло у него жутковатое нечто. «Стивен?» – нахмурился Ирил, впервые за все время здесь, поднимая лицо. «Ты назвала это отродье бездны в честь погибшего принца?» Киара устало вздохнула. Только обвинения в оскорблении памяти невинно убиенного кузена ей не хватало. «Старина Нест, ты что, до сих пор не узнал меня?» Птичка ловко подскочила к кузнику. «А помнишь, как я первый раз ездил на охоту за Чёрную речку? Тебя отправили охранять меня, но мне было скучно, и я спетлял от тебя и твоих ребят. Вы меня нашли только через сутки в придорожном борделе, вытащили прямо из постели, а там такие горячие были...» «Стивен?» Вот теперь лицо Ирила было не менее жутким, чем у самой птички». На шее вздулись вены, глаза выпучены, губы трясутся. «Да, старина, весело было, правда?» Вдохновенно вздохнул птиц. «Отцу ж тогда так ничего и не рассказали, иначе бы и мне досталось за то, что сбежал, и вам за то, что единственного наследника потеряли. Но зато есть что вспомнить, правда?» «Это и правда ты?» Громким шепотом переспросил Ирил и, чуть подняв руку, попытался дотронуться до принца. «Но как?» «Это все, конечно, хорошо и здорово!» – прервала их диалог Киара. «Но, кажется, мы отвлеклись. Мне нужны имена заговорщиков. Эх, хороший ты мужик, Нест!» – покачал головой Стивен. «Но Киару я больше люблю. Лучше делай, что она говорит!» Сказав это, принц ловко подпрыгнул и, крутанувшись в воздухе, перелетел на подлокотник трона. Киара хмыкнула и погладила черное лоснящееся оперение. «Подлиза!» — с легким укором произнесла она. «Я расскажу все, что знаю», — после секундной паузы ответил мужчина. «Если только ты пообещаешь пощадить моего сына и не убивать его». Вирен, услышав это от отца, отчаянно замычал, тряся головой и пытаясь вытолкнуть кляп изо рта. Видимо, ему эта идея была сильно не по душе. Киара раскривилась. Младший Нест был явно из тех людей, что фанатично верят в свою правоту и готовы ради нее поставить на кон жизнь. Для таких лучше умереть, чем проиграть и быть изгнанным. И оставлять в живых таких противников слишком опасно. Да и торговаться она была не особо намерена. «Если бы не ваше предательство, Ирилл», — вкратчиво начала она, — «то я бы, возможно, и пощадила вашего сына. Но из-за вас моих родителей больше не спасти». Всё не так, как ты думаешь. Они все равно бы это сделали», — торопливо заговорил Ирил. «Я предпринял меры и уговорил не убивать тебя, когда была возможность. А твои родители, они...» «Почему?» – не могла не спросить Киара. «Что почему?» Его голос был хриплым и едва слышным. «Почему меня не убили, когда была такая возможность?» «Я предложил им это как выход в конфликте с Триллендом. Отдать соседям тебя, чтобы спасти Диагон». Кая кивнула. Подобные откровение ее нисколько не задели. В конце концов, здесь речь действительно шла о благополучии страны. Вот только благие мотивы Ирила сейчас её нисколько не интересовали. Вирен просто молодой дурак, ослеплённый максимализмом. Голос старого хранителя дрогнул. «Если ты отпустишь его, я дам тебе то, что ты хочешь». Кая захохотала. «Значит, знаете, чего я хочу?» Улыбка на губах была недоброй, а по пальцам искрясь пробегали молнии. «Все, чего я хочу, это чтобы вы все страдали так же, как и я». Она не успела договорить, как сила уже вышла из-под контроля. Вирен вдруг замер, а затем со страшным хрипом схватился за горло. Из его глаз вытекла по черной тягучей капле. Последний раз дернувшись, парень без чувств рухнул на мраморный пол. Ирил попытался кинуться к сыну, но Киара ловко послала воздушную волну, останавливая его. «На нём тоже проклятие, что было на моих родителях. Если будете неосторожны, погибните сами». Поднявшись с трона, Киара направилась к двери, так как рядом висел незажжённый факел. Сняв его со стены, она призвала огонь, зажигая древко. Ирил сидел на коленях рядом с сыном, протягивая к нему дрожащие руки, но не прикасался. «Я всё сделал ради него, всё. Я просто хотел, чтобы с ним все было хорошо», — шептал он словно бы сам себе. «Я могу это понять», — холодно произнесла Кая, в душе при этом не шевельнулась ни одна эмоция. «Все еще можно исправить, Киара, пожалуйста, твоя взмолился мужчина. Королева взмахнула рукой, накладывая на него руну молчания. Ирил открывал и закрывал рот, но теперь из него не вылетало ни звука. «Могу понять, но простить то, что ты сделал, не могу», — закончила она и поднесла зажженный факел к телу Вирона. В этот момент ей было наплевать на имена заговорщиков, значение стало иметь лишь возмездие. «Знаешь, что я чувствовала, когда умирали мои родные?» В душе поднялся знакомый восторг, око за око, сладкая-сладкая месть, упоительное чувство власти над своей судьбой, над судьбами всех и каждого, иступленная радость от достижения цели. Ирилл попытался подняться, чтобы остановить её, но был снова сбит с ног Стивеном. Птичка была на удивление сильной. Старик беззвучно кричал, то ли от страха за сына, то ли от боли, отпившихся в него когтей принца. Вот только в тот момент, когда огонь почти коснулся распростёртого на полу тела, Кая вдруг почувствовала лёгкое головокружение, словно душа ускользнула куда-то прочь. Она видит себя со стороны. Или не себя? Красивую статную женщину, истинную королеву. Та идёт по сожжённому городу, с неба на сгоревшие до тла постройки падает пепел, совсем как снег падает на землю в северных странах. Что это? Заир? Или другое место? Королева идёт с высоко поднятой головой, перешагивая через сожжённые трупы людей, не успевших спастись, наступая на них. В нос ударяет запах горелой плоти, а на губах улыбка. «Моя королева желает что-то еще?» Она оборачивается на голос. Позади стоит, кажется, это Амуа. Лицо воспринимается нечетко, но она видит его глаза, безжизненные, потухшие, словно в них давно поселился страх. Страх перед ней. Рубашка на мужчине порвана, штаны испачканы в зале, на коже засохла размазанная кровь. «Я сделаю все, что вы прикажете, Ваше Величество!» Киара рывком вернулась в реальность, резко отдергивая руку вместе с факелом. Сердце бешено колотилось, а в ушах все еще стоял настороженный и подобострастный голос Нианса. «Все, что вы прикажете, Ваше Величество!» Черты Ирила были страшными от перекосивших его эмоций, и на мгновение их взгляды встретились. В застывшем на его лице отчаянии было отражение недавнего видения. Пустой, выжженный дотла город и много-много почерневших обгорелых тел. Она щелкнула пальцами, мгновенно гася факел, а затем отбросила его в сторону. «Нужно позвать стражу, пусть уведут этих двоих». Тут двери открылись, и вошел Амуа. «Отведи их в темницу!» – кивнула она на и сына. «Я позже решу, что с ними делать». «Ты забыла, пожалуйста!» – хмыкнул нянец, скрестив руки на груди. Первым на дерзость среагировал Стивен, громко захлопав крыльями. «Сам сначала вежливости научись, хамло неотесанное!» «Курица, я не с тобой разговариваю. Или у тебя самого с этикетом проблемы?» «Не перебивай старших!» «Это ты-то старший! Да, я наследный принц Диагона, правое крыло ее величества!» «Уверен, мои крылья ее величества впечатляют гораздо больше!» Тон был ехидным, и это ее величество устами Амуа заставило вздрогнуть. «И не только крылья!» Киара тяжело вздохнула, укоряюще посмотрев на мужчину. Тот нахально подмигнул ей. Раньше такая шутка могла бы быть поводом для скандала, но сейчас всё это отошло на второй план. А стоял, ухмылялся во всей позе. Ни намёка на страх, покорность или повиновение. Нет, всё же наверняка ей какая-то ерунда пришла в голову. Это всё морок, выдумка из-за сильного стресса. Разве может этот вечный насмешник чего-то бояться? А тем более её? Но глупость же! Если он действительно посмотрит на нее так, как в видении, то, должно быть, небо упадет на землю. «Кая!» – законючил Стивен. «Скажи, что ты меня больше любишь, чем этого, осла с крылышками!» «Замолчите оба!» Негромким тоном поставила она точку в этом споре. «Амуа, просто сделай, что я сказала. Пожалуйста!» Больше всего на свете она хотела сейчас оказаться в своей комнате и принять самую настоящую ванну. «И да», — добавила она, выразительно кивнув на Ирила, — «вытяни из него имена оставшихся на свободе предателей, любым способом». Ей почудилась угроза в собственном голосе, металл которого раньше не было. В голове снова вспыхнул образ сожженного дотла города. «Любым способом». Она уверена, что пути достижения целей ее не волнуют. Киара повернулась к Амоа, но тот лишь склонил голову в знак того, что понял ее. То ли шутливо, то ли действительно с определенным почтением. Рассеянно кивнув в ответ, она вышла из тронного зала и почти бегом направилась в спальню. «Бездна, что с ней такое?» Она перевела взгляд на свои руки, словно видела их в первый раз. Может быть, она просто боится? Боится запачкаться? Трусость, недостойная настоящей правительницы. Если не сожрет она, то сожрут ее. Это закон жизни.